Несколько случаев, взятых из криминальной хроники Амстердама, позволяют получить представление о том, с какими делами приходилось сталкиваться органам правосудия. Тринтье Питерс, служанка, была приговорена к смерти за убийство собственного ребенка. Жан франк хойс был приговорен к позорному столбу за двоеженство. Такое же наказание получил Абрахам Фредериксон служивший у гравировщика надписей на могильных плитах за обворовывание трупов. Альберт Альбертс и его жена, скупщики краденого, были повешены за похищенные из общей могилы головы и правой руки казненного. Несомненно, их заподозрили в колдовстве. Убийство, кража, поджог и подделка не сходят со страниц судебных отчетов. Одна почтенная дама, Гриет Андреас, привлекалась к ответственности 32 раза. Уголовный кодекс был неумолим к нарушителям закона. Особенно сурово карались воровство, незаконное проникновение в чужой дом и подделка почерка. 16-летним мальчишкам клеймили лбы раскаленным железом. 85-летний капитан, виновный в убийстве, был сожжен заживо. Один рецидивист за год был 11 раз бит кнутом и 5 раз клеймен железом. За последнюю четверть XVII века в Амстердаме вынесли 209 смертных приговоров. Подобная жестокость объяснялась некоторой бесчувственностью, общей для всей Европы. Гроций оправдывал ее необходимостью запугать потенциальных преступников. Отсутствие единообразия в Нидерландском уголовном кодексе еще ухудшало положение. Законы и обычаи отличались от города к городу. И все попытки их унифицировать наталкивались на враждебность местных судебных инстанций. В этом юридическом хаосе затерялось само определение преступления. Его критерием было решение, что это не может остаться без возмездия в обществе, где властвует закон. Согласно такой формулировке, богохульство или расчет фальшивыми деньгами были такими же неблаговидными поступками, как убийство или государственные измены. Считалось, что признание подозреваемого является доказательством его вины. Естественно, что при допросе полиции пыталась ускорить процесс, вырвав его пытками, хотя это и было незаконно. Судьи без угрызений совести смотрели на работу палача, которая продолжалась порой столь долго, что слуги приносили им еду прямо в пыточный подвал. Они лично выбирали вид наказания из привычного арсенала того времени. Немыслимого и кровавого. За мельчайшие проступки виновного выставляли к позорному столбу в деревянной колодке, из которой торчала только голова с надписью или символом, определявшим преступление. Позорный столб, эшафот перед городской ратушей, не уступал по комфорту пыточной скамье. Выставление на публичное обозрение было глубоким бесчестием, которое не пугало разве что самых пропащих. Другие наказания носили социальный или экономический характер. Лишение сословных прав, запрещение заниматься той или иной деятельностью, штрафы и прочее. Изгнание позволяло под каким-либо предлогом избавиться от опасных элементов. Их высылали на месяц, пожизненно или даже на сто лет и один день. Виновному в нанесении телесных повреждений запрещалось в течение одного года выходить из дома после 8 часов вечера или три года посещать трактиры. В годы Большого строительства суды охотно приговаривали провинившихся к общественным работам. Смертная казнь обычно совершалась через повешение, которому нередко предшествовали пытки. Часто петля заменялась более изощренной казнью. Приговоренного, привязав к стулу, обезглавливали ударом сабли, сжигали, топили в бочке или даже закапывали живьем. Виселицы возвышались у всех ворот Амстердама подступы к большинству городов являли ту же картину два вертикальных столба высотой от 4 до 5 метров стянутых сверху поперечной балкой на которой покачивалось полдюжины удавленников палач был заметной фигурой среди городских служащих магистр высоких дел провинции голландия с резиденцией в славном городе горлями только Этот заплечных дел мастер мог официально приводить в исполнение приговора суда на территории провинции. Оплата была сдельная – 3 гульдена за обезглавливание, которым добавлялись 9 за погребение тела. Колесование приносило больше всего – 3 гульдена за удар, что давало в сумме до 30 монет. На битье кнутом, по тем же расценкам, можно было заработать не больше 24 гульденов. К лишению свободы приговаривали редко – Тюремное заключение рассматривалось не столько как наказание, сколько как мера содержания до суда. Недоедание и отсутствие гигиены превращали казенные дома в очаги заразы. Амстердамские тюрьмы располагались в подвальных помещениях городской ратуши и четырех старых ворот. Стены двухметровой толщины, зарешоченные окна, сырые соломенные тюфяки. В течение века нескольким дерзким узникам удалось отыскать способ выбраться отсюда, как, например, иоханасу Палмеру в 1652 году. Так и не сумев схватить его, судейские власти заочно приговорили Палмера к изгнанию.